«Дерево трется от дерева», — поняла она. Могильщик слегка приподнял крышку. Ему помогал его товарищ. И когда они начали снимать крышку, прожекторы снова замигали. Сначала вонь была не очень сильной. Она напоминала запах внутренности разложившейся рыбы. На мгновение Кэт подумал, что где-то засорилась канализация. Но по мере того, как открывался гроб, запах усиливался. Кэт прикрыла рукой рот и сглотнула изо всех сил, борясь с подступающей тошнотой. Остальные реагировали точно так же. Могильщики продолжали поднимать крышку. — О, Господи! произнес один из них, глядя в гроб. Они помедлили, затем подняли крышку и отступили с ней на шаг. Глаза их расширились от ужаса. Кэт вперила взгляд в крышку, которая закрывала ей вид гроба. Глубоко потрясенная, она пыталась понять, что же это, игра света или обивка крышки действительно разорвана. Крышку отодвинули. Теперь Кэт могла заглянуть прямо в гроб. В нее потемнело в глазах, ноги подкосились, желудок сжался, голову сдавило. «Не может быть! Нет! Не может быть!» Волна ужаса катила ее. Она повернулась, чтобы уйти, натолкнулась на кого-то, споткнулась о чьи-то ноги, потом налетела на ширму, почувствовала, как та подалась и пробовала откинуть ее, чтобы выбраться наружу. Казалось, она все еще смотрит в гроб. Салли Дональдсон лежала, утопая в белых рюшах и кружевных оборочках, как кукла. В подарочной упаковке, в широко раскрытых глазах, подернутых матовым блеском, застыло выражение ужаса. Кожа ее белая, как воск, сияла в свете прожекторов. Растрепанные светлые волосы разметались по щекам и шее, будто набивка, вылезшая из подушки. Открытый рот словно замер в крики. Белые ровные зубы выступали с посиневших губ. Почерневшие ногти были короткими, безобразными, будто обгрызенные, и лишь на больших пальцах сохранились длинными и на наманикюренными. Голубой саван задрался. Внизу на нем виднелись рыжие пятна, Колени были согнуты, а ноги раздвинуты, насколько позволял гроб. Между ногами лежал плод, обвитый пуповиной, сморщенный и блестящий, как крыса, с которой содрали шкуру. Глава двенадцатая Во время летних каникул Харвис Уайр отправился с Дейкром в Испанию. Они провели пять недель по походному в Коста-Браво, путешествуя в старом фольксвагене, который купил Дейкору его отец. Все говорили, что после несчастного случая Харви изменился. В школе Дейкор не задумывался над этим, был занят зубрежкой к экзаменам. Но на каникулах он заметил, что его приятель стал слишком молчаливым, даже угрюмым, потерял всякий интерес к выпивке и балдежу и не пытался кадрить девчонок. То ли Харви скучал по Анджи, размышлял Дейкер, то ли беспокоился об экзаменах. Его старик — редкий негодяй, и, должно быть, Харви боится, что провалится. Он совсем не говорил об экзаменах. Дейкор припомнил те первые несколько недель, когда Харви вернулся в школу после несчастного случая. Его странные замечания о том, что он видел Бога и свою умершую мать его жуткую драку с рэкетом, и потом это стена отчуждения, которую он как бы воздвиг вокруг себя. Жарким ленивым полднем в самом конце августа Дейкер высадил Харви у его дома, большого шикарного особняка в псевдотюдоровском стиле в Уимблдоне.